Я понял, господин префект, сказал Грицелли и простился с Карлье. Ну, теперь вы, милый мандье, продолжал Карлье, подходя к письменному столу и перелистывая какую-то бумагу. «К Вам у меня еще более деликатное дело. Я не знаю, женаты ли вы? Нет, господин префект. мое жалование не позволяет мне вступить в такие дорогие отношения. Заметил, улыбаясь, полицейский агент. Однако вы не новичок в обращении с женщинами. Трудно судить об этом, господин префект. Во всяком случае, у меня есть некоторый опыт. Вот это мне и надо. Надеюсь, что вы сумеете покорить сердце одной англичанки, оставаясь на деле безразличным. Что вы об этом думаете? Попробуйте ка свое счастье. Эта дама живет на улице Ривали 21. Это богатый дом, насколько я помню. Совершенно верно, Ну, не пугайтесь внешнего блеска. На втором этаже этого дома живет одна англичанка, мисс Софи Говард. Если вам нужно кого-нибудь, кто мог бы представить вас, то обратитесь к Макуарду».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 И чтобы из него стало ясно, что она это англичанка, состоит с вами в довольно близких отношениях. Постарайтесь. Я приложу все усилия. Этого недостаточно, мой милый. Вы непременно должны достигнуть цели. Мне поручено заплатить вам за письмо, из которого можно было бы заключить, что вы любовник мисс Говард, Пять тысяч франков вознаграждения. Я вам передам такое письмо, написанное рукой этой дамы. Будьте как можно доверчивее и нежнее, милый манье. В этом все дело, сказал Карлье. Я повторяю, это поручение возможно только для человека, умеющего играть с женскими сердцами. Я позволяю вам представиться мисс Говард в качестве дворянина Войдите под именем Деманье. Это произведет больше впечатления. И, может быть, я оставлю за вами дворянское звание. Надеюсь, вы понимаете, насколько важно это поручение. Пять тысяч и дворянское звание. Вы можете вполне надеяться, господин префект, что я в точности исполню возложенное на меня поручение. Я постараюсь оправдать ваше доверие ко мне, и через некоторое время эта дама будет в ваших руках. Мисс Горд, к тому же, очень любезная особа, мой милый Манье. Поэтому вам не нужно будет большого труда, чтобы признаться ей в любви, проговорил, улыбаясь Карлье. Господин Матен будет вам помогать, и проводит вас на улицу Ришелье. Вы можете воспользоваться известиями от него, не объясняя ему, само собой разумеется, настоящей цели вашего тайного поручения. Вы понимаете меня, милый милльиманье? Агент почтительно поклонился любезному префекту, который как-то особенно пожал ему руку и удалился. Дом умалишенных доктора Луазона Недалеко от Венсена, в Сент-Антоне расположен известнейший в Париже дом умалишённых. Он построен на холме, занимает обширное пространство и служит образцом подобного рода заведений. Но и в самом Париже существуют дома для умалишённых, находящихся в руках алчных предпринимавцев-спекулянтов. и часто скрывающие в себе страшные тайны. В конце шоссе Дюмен, вблизи Орлеанской дороги, находился в 1851 году дом умалишенных доктора Луазона, одного весьма благочестивого и по манерам очень приятного человека. Массивное обширное здание, содержащее в себе более 300 камер, было обнесено высокой стеной, которая совершенно отделяла его, как монастырь, от внешнего мира. Это, по мнению доктора, было необходимо, чтобы верующие ему умалишенные не имели ни малейшего соприкосновения с уличной жизнью и никогда не помышляли бы о бегстве.